у Сутерланда, у банкира взял подвикселек. Мол, от государыни, когда новые милости будут, тогда отдаст, чтобы на золоте лажу не потерять. Любит он его голубчик. Вот как! Никогда бы не подумала, что Саша, что граф такой интересан и мелким делом увлекается. Мне казалось... Так всегда бывает, государыня, когда очень близко стоит кто. Видишь глаза, рот, а каков он ростом, во что одет, и заприметить трудно. Не то, в каком кармане рука у него. Правда, ваша. Это вы верно, друг мой. Но вы не сказали про невесту? Да, все дело короткое. В долгу она, как в шелку. Уж на что деньги шли! на притирание до наряда, либо на то, чтобы рты людям заткнуть подарочками, чтобы раньше времени их шашни амурные куда надо не дошли. А задолжала, и родители не больно в деньгах купаются. Вот им фортуна-то графа и кстати. А он все заплатит за нее. Обещал, я верно знаю. Ну, разве ж не спятил сердешный? От такого счастья на свое разорение пошел. Из-за чего? Тфу! Одно и думается, обошли, чем молодца. Может быть, вы и правы, друг мой. Не насчет придворного зелья, конечно. Ну, а вот что Иван Степанович говорит о его помешательстве. Совсем, правда, он не прежний стал, каким столько лет и я, и все знали его. Жаль. Иван Степановича надо завтра на сговор позвать я и забыла о нем в своих хлопотах. Вы со мною обедаете сегодня, душеньки? Простите, ваше величество, должна отклонить честь. Гости у меня нынче приглашены в первый раз, отказать им неохота». И Протасова обменялась с Екатериной быстрым выразительным взглядом, как бы желая пояснить, кто этот гость. Та вспыхнула, Не хуже молодой девушки, услышавшей в первый раз вольное слово о любви и даже в досаде на себя, нахмурилась сейчас же. — Не удерживаю вас. С Богом. В добрый час. Протасова откланялась и вышла. — Вы, надеюсь, не покинете меня? — по-французски обратилась к Нарышкиной государыне. — Вы видите, как я страдаю, как я одинока. Я знаю, что вам тяжело, пожалуй, целыми днями возиться со мной, такой печальной растерянной, но вы добры. Вас видят люди у постели больных, в углах, где нужда, где горе. Теперь горе заглянуло и в этот роскошный дворец. Неужели вы покинете меня? Увы, как не растрогали меня ваши незаслуженные мною милостивые слова и похвалы, государыня, — Но нынче и я не могу оставаться вечером с вами во дворце. У меня свидание. Пустое, вздор. Свидание? Какое? Где? Галантное. В парке на четвертом квадрате за флорами. Знаете? Небо он прочищается. Вечер хороший обещает. Именно для рандеву. С кем, с кем? С красивым молодым ротмистром, с в Керасе, с господином назвать молчи. Я и не поняла сразу, что ты благируешь. А по-нашему, по-русски говоря, балагурка ты, шутиха и больше ничего. Рада бы, чем угодно, лишь бы видеть вот эту улыбку, слышать этот веселый смех взамен слез. Довольны их. Ох, нет, недовольна. Что еще завтра, в середу, во время сговора будет? Чует мое сердце, не выдержу я, снова затуманясь, отозвалась Екатерина и тихо пошла к раскрытому окну. Но нынче хорошая подготовка была. Я и довольна, что не сразу сговор. Не зря и я их позвала сегодня. Именно испытать, подготовить себя хотела привыкнуть к тому, как завтра держать себя надо? — Так за флорами, — говоришь ты? — Смешной он. Дитя совсем, а сам петушится так мило. Екатерина глядела вдаль, в просветы аллей, на зеленые кущи живых изгородей, словно желая разглядеть далекое место там за флорами, теперь уже видеть все, что там произойдет, через несколько часов. Желая подавить невольное волнение, она перенеслась сразу мыслями к совершенно другим вопросам и снова грусть заволокла ей глаза. — А знаешь, мне поистине жаль его, Анет, задумчиво произнесла она. — Ротмистра Амура? — Вот странное для меня заключение, мой друг. — Вовсе нет. Я говорю о Саше, об Александре правда, она неприятная, хоть и мила собой, модница излишне. Видела, какие хохры-махры распустила себе? Думает, мир поразила. А он, пожалуй, меньше виновен, чем все говорят. Я постараюсь так с ними проститься, чтобы не поминал меня лихом. Посмел бы столько благодеяний. Это души не покупает. Мне было приятно, я дарила, и он хорошо знал. А тут при разрыве каждое внимание получит особую цену. Пусть знает и помнит, кого он потерял во мне. Ах, вот что! Ну, разве? Чтобы совесть мучила его? Чтобы жалел об утере? Ну, тогда, конечно. Чем не донять скверного мужчинешку По мне все хорошо. Смешная ты. Как это все у тебя? Не то чтобы я сказать хотела. Хотя, в самой сути ты права. И светлейшему знаю, будет приятно. Мне сказали, Саша писал уже, просил у него защиты, а тут выйдет и защищаться не от кого. Ну, посмотрим. Слышишь? Два. Пора за стол. Идем, мой друг, вон и Захар стучит в дверь. — Иду. Я иду, готова. — А скажи, — остановясь на пороге, негромко проговорила она, — поспеет твой Амур в керасе на свидание от Степановны? Не очень задержит она его? — Она бы задержала, — со смехом отвечала Нарышкина. — Да, полагаю, он сам не больно задержится, убежит скорее, как возможно. Была гурка-то и больше ничего. И громким... Прежним веселым смехом вторила Екатерина шумному, циничному смеху своей старой подруги и наперсницы. Тихо догорел ясный июньский вечер, переходя в такую же тихую белую ночь. Тихо, безлюдно, сейчас в той части парка, куда направилась Нарышкина на прогулку со своей спутницей. Тихо, не колыхнув ни единым листочком, Стоят деревья и кусты, зеленеют ковры изумрудных лужаек. Протянулись прямые аллеи, полные пряным, бодрящим ароматом и влажной тьмой. И на перекрестке одной из аллей желанная встреча. Нарышкина, увлеченная любовью к ботанике, ушла далеко вперед, срывая полевые цветы и ландыши, пролески которых много в этом конце. Медленно идет Екатерина, опираясь слегка на руку своего молодого спутника и время от времени заглядывая в его лицо, которое по росту чуть выше уровня ее лица. «Вы любите, очевидно, уединение и природу, господин Зубов? Мы с вами сходимся в этом. Только вы счастливее меня, вы свободней, можете легче следовать своей склонности».